Так они делились историями, а платформа вращалась, регулярно демонстрируя им полную луну, пока время не приблизилось к полуночи, и улыбающиеся официантки не выстроились у дверей, ведущих на обзорную площадку, намекая, что пора уходить. И когда полная луна, описав замкнутую окружность, зависла над Рейхстагом и Тиргартеном в шестой раз, они поняли — Им действительно пора. В том третьем году ночь в городе Берлине выдалась ясной, звездной, истине черной. Патрик и Софи шагали по затихшим улицам, по Карл-Липкнехт-Штрассе, Унтерден-Линден. Не доходя до Парижской площади и отеля Адлон, они пересекли широкий бульвар. Из боковой улочки вылетело такси, и последний отрезок проезжей части им пришлось преодолевать бегом. Патрик схватил Софи за руку, увлекая за собой, и когда они добрались до безопасного тротуара, руки не выпустил. Приблизившись к отелю, они увидели через окно, что в ресторане «Карре» на первом этаже осталось лишь двое посетителей — Филипп и Лоис. Патрик и Софи помахали им и жестом указали вперед по направлению к Бранденбургским воротам, давая понять, что они еще не нагулялись. Филипп и Лоис не отважились на поиски другого заведения. Их хватило только на то, чтобы переместиться из бара в ресторан «Карре», где метр Датель, невзирая на отсутствие предварительного заказа, усадил их за столик у окна, потому что вспомнил Лоис и обморок, случившийся с ней днем. Разумеется, они не могли обойти молчанием брата Лоис. За ужином в основном о нем и говорили. Филипп давно ничего не слыхал о Бенджамине. Он знал, что тот живет в Лондоне и что он воссоединился с Сисили. Лоис сообщила, что у Бенджамина теперь новая работа в крупной бухгалтерской фирме в Сити. «Одного не могу понять», — сказала Лоис, — как Сиселе удалось его разыскать. «Тут все просто», — ответил Филипп, — «и благодарить мы за это должны Дуга». Когда она окончательно вернулась в Лондон, то первым делом отписала Дугу. Он под каждой колонкой в газете вместе с подписью ставил свой электронный адрес. Потом, когда Бенджамин вернулся из своих странствий, Дуг передал ему, что Сисили его ищет. Бенджамин обалдел и чуть ли не в тот же день отправился к ней, на что Лоис к изумлению своего собеседника отреагировала так. «Бедная Мальвина! Она так этого не хотела!» «Откуда ты знаешь?» «Знаю! Она делала все, чтобы они не встретились, изворачивалась как могла, ради Бенджамина!» Филипп приподнял брови, когда Лоис спросила. «Ты ее видел?» «Один раз, с мельком, на митинге в Лонгбридже. Я провела с ней целый день задумчиво», — продолжил Лоис. «И очень этому рада. Теперь я лучше понимаю, что произошло. И больше не сержусь на нее». «Когда это было?» — спросил Филипп. «Месяца два назад. В Германии, недалеко, миль сто отсюда, на побережье. Там, где они с Полом прячутся». Собственно, я намеревалась встретиться с обоими, прежде всего с Полом, конечно, чтобы спросить, что он, черт возьми, себе думает, но... Пол волшебным образом испарился накануне моего приезда. Я его так и не увидела. Но вот с Мальвиной мы тогда долго разговаривали. Затем, не торопясь, она рассказала Филиппу все, что узнала в тот день. Думаю, года четыре назад Мальвина начала впадать в отчаяние. Но представь. Она родилась в каком-то богом забытом городишке посреди Америки, у двадцатилетней матери, которая в тот период вообразила себя лесбиянкой. Когда эти отношения разваливаются, Сисили принимается метаться от мужчины к мужчине, а у Мальвины менялся один отчим за другим. А что касается настоящего отца, он Сисили настолько безразличен, что она даже не пожелала рассказать о нем дочери. И Мальвина нафантазировала себе отца, гения дизайна, якобы умершего от спида в 80-х. С этой страшной пустотой ей приходится жить все те годы, не говоря уж о самой Сисили, Когда ее бросает очередной любовник, с Сисели каждый раз случается истерика. Она безудержно рыдает на плече у маленькой дочери, причитая «Какой это ужасный, ужасный человек!» И так продолжается двадцать лет. Двадцать лет? Кто такое выдержит и уцелеет? Сам подумай. А потом у Сисели начинаются трения с ее последним ухажером, и тогда впервые проявляется ее болезнь, настоящая болезнь, непритворная, как обычно. И тут Мальвина понимает, что у нее больше нет сил. В одиночку ей уже не справиться, но она не может просто взять и уйти от матери. И тогда, благодаря небольшому открытию, у нее возникает идея. Она находит старую кассету с записью, сделанной специально для Сисели, когда та еще училась в школе. На кассете музыкальный отрывок для рояля и гитары под названием «Морской пейзаж номер 4». Исполнение и сказать, чтобы очень хорошее, а качество записи просто жуткое. Где-то посреди отрывка на заднем плане раздается кошачье мяуканье. Но это даже придает музыке очарование и, в общем, абсолютно неважно, потому что Мальвина понимает главное. Человек, сочинивший эту музыку, наверняка сильно любил ее мать. Она вцепляется в эту пленку обеими руками, слушая ее снова и снова. Начинает расспрашивать мать об авторе музыки, но Сисели лишь небрежно роняет. С этим парнем по имени Бенджамин она училась в школе. Скудные сведения, но Мальвини хватило. За полдня в интернете она вычислила, что фамилия у этого Бенджамина должна быть Тракколей. И в настоящее время он работает бухгалтером в Бирмингеме, Туда-то зимой 1999 года она и направилась. Разговорившись с девушкой в приемной офиса, где работает Бенджамин, она выясняет, как выглядит нужный ей человек. Затем идет следом за ним до книжного магазина, садится за соседний столик в кафе и ждет удобного момента. Ждать ей приходится недолго. Какого-то четкого плана... Как заманить Бенджамина в ловушку у нее, конечно, нет. Она лишь смутно надеется, что нашла того, кто станет ее спасителем, сняв с нее бремя забот о Сиселе. Но стоило ей поболтать с Бенджамином всего пару минут, как ей уже ясно, ничего не выйдет. И она отказывается от этой затеи. И не потому, что он забыл Сиселе. О, нет, как раз наоборот... Он упоминает о Сиселе в первую же встречу, рассказывая об эпическом романе с музыкой, который он пишет. И признается, что...